Глава первая Визитер. Как прекрасна спина уходящего гостя Расуд Гамзатович Гамзатов, выдающийся советский аварский и российский поэт, публицист и политический деятель. Борт Рейдера Арес, Как только Винт телепортировался обратно в рубку и угнездился в своем командирском ложементе, Дак практически сразу повернулся к нему и с тревогой, посмотрев в глаза товарища, поинтересовался. «Ты как, Бор? Может, не стоит сейчас пороть горячку? Ты сейчас на эмоциях. Возможно, надо передохнуть хотя бы сутки. Да и обсудить нам кое-что определенно требуется». «Если честно, старина, то все произошедшее сильно выбило меня из состояния душевного равновесия. Не стал скрывать землянин. Но я справлюсь. Тяжело терять товарищей, но еще хуже, если один из них является твоим братом. Я ведь уже все спланировал». А если сейчас остановиться или переключиться на что-нибудь другое, то эти мысли все равно будут меня грызть. Лучше уж действовать. Тем более, что этой машиной возней землянин кивнул на один из экранов, на котором отображались показания радара дальнего радиуса обнаружения с отметками аграфских кораблей. Я заниматься не собираюсь. Есть у меня четкий и конкретный план, хоть он вам и не очень понравится. А поговорить можно, тем более, что ситуация, насколько я могу судить, действительно серьезная и... Сильно попахивает дерьмом. «Не совсем понял, о чем ты толкуешь. Но общий посыл ясен, и ты прав. То, что случилось, тревожит всех. Мы ведь, получается, притащили сюда эту тварь. Я не знаю, кто это, но если даже у тебя не получилось с ним справиться, то это может угрожать нашему дому в глобальных масштабах». «Ты думаешь, я не понимаю?» «Мы с Дэном постарались изучить каждый байт, хранящийся у него информации. Проверили все, что только можно. Все детекторы, датчики, сопутствующее оборудование. И ничего не смогли найти. Хуже всего другое. Я точно знаю, с кем мы столкнулись. Я не понимаю, как этот ублюдок смог выжить целых два раза и где ему удалось настолько усилиться. Это Карракен. Тот самый, который хотел санировать Землю. Я ведь тогда совершенно точно его уничтожил. Пусть практически погиб сам, но в этом я уверен. Был уверен. Поправился Винт. Потому что, когда мне удалось вернуться, то вдруг оказалось, что я ошибся. Каким-то образом он смог возродиться в новом теле и преподнести мне сюрприз. Я тогда еле смог справиться, хотя, если разобраться, то в конечном итоге именно благодаря ему я и смог вырваться из закрытой звездной системы, запеленговать Орес и переместиться к вам. И вот тогда он от меня сбежал. Я не знаю, как. Слишком сильно я был занят попытками справиться с его подарочком. И вот он вернулся. И на этот раз я ничего не смог с ним поделать. Ясно одно. Каким-то образом этот блядский ящер связан с теми, кто уничтожает слои реальности, и мы притащили его сюда. Честно говоря, я очень сомневаюсь, что хоть кто-то в этой вселенной сможет ему хоть что-то противопоставить. Я не смог, и я честно это признаю. Всех моих сил оказалось недостаточно. Я уверен, что он мог уничтожить нас всех, причем без особого труда, но почему-то не стало. Вместо этого пообещал делать это медленно. Может быть, он, конечно, и блефовал, но сейчас у меня ни в чем нет уверенности. Поэтому все вы сейчас на борту ареса находитесь в смертельной опасности, и я на полном серьезе размышляю о том, чтобы, по крайней мере, на некоторое время оставить вас где-нибудь в безопасном месте. Закончив последнюю фразу, командир рейдера замолчал и всмотрелся в лица членов своего многострадального экипажа. «Винт, а ты уверен, что такое место вообще есть?» Усмехнулся Сол. Насколько я понимаю, он смылся отсюда, использовав телепортацию или что-то похожее. Если уж Дэн не смог ничего засечь, то этот тип применял какие-то совсем уж запредельные технологии. Может быть, вы, конечно, не заметили, но я увидел в них некоторое сходство с тем, как от нас уходил клинк. Практически такие же энергетические разряды. Так что даже если мы разделимся, то где гарантия, что он не найдет нас там, где ты нас высадишь? Разделяй и властвуй. Помнишь такой принцип из нашей истории? Вместе мы еще можем попытаться найти выход. А поодиночке он нас передушит, как котят. Надо искать варианты. Это же, мать его, космос. Самые передовые способы уничтожения врагов в нашем распоряжении. Надо просто придумать, как и что именно на него сможет воздействовать. В твоих словах есть резон, Джон. Вынужден был признать бывший диетарх. И такое может быть. Поэтому для очистки совести... Я должен еще раз спросить у каждого из вас, готовы ли вы продолжить путь вместе со мной. Если нет, я пойму и постараюсь решить эту проблему самостоятельно, но и противиться вашему решению остаться не буду. Вы все мои друзья. Мы одна команда, и мне нужно уважать ваш выбор». «Разделяться однозначно нельзя», — хмуро высказал свое мнение Стакс. И я тоже считаю, что нам надо все тщательно обдумать и найти способ, как ему противодействовать». Любого, даже самого хитрого зверя можно уничтожить, надо только знать, как к нему подобраться. Этот ваш клинк должен признать весьма интересный Хомо. Да и костюмчик у него был занятный, подстать твоему. Может быть, нам стоит все-таки поискать, кто создает такие штуки? На кого-то же он работал. Возможно, они смогут нам помочь. Не очень-то я доверяю этим ребятам, если честно мрачно проговорил Бор. «Я многое вам не рассказывал, и, наверное, надо было бы это сделать гораздо раньше. Но лучше поздно, чем никогда. Так уж получилось, что мы столкнулись с силами, для которых вся эта наша галактика на один зуб. Мне не удалось точно и достоверно узнать, чем конкретно занимается эта организация и кто это вообще такие. Но она настолько глобальная, что и представить сложно. Мы с вами находились ведь не в других галактиках, а в других слоях реальности, в параллельных мирах». Так, наверное, будет проще объяснить это явление. И их, оказывается, очень много. Там, куда мы переместились в первый раз, произошло вторжение каких-то антагонистов, цель которых состоял в уничтожении не просто галактики или звездных систем, а всей реальности целиком. Я прекрасно понимаю, что это сложно осознать. Даже мне со всем багажом знаний сделать это непросто. Но дела обстоят именно так. Это... Организация, назовем ее так, хотя на самом деле четкого понимания структуры этого образования у меня нет, как раз и занимается тем, что пытается противодействовать этим попыткам. Иногда у них что-то получается, иногда и нет. Видимо, всему нашему родному миру длительное время везло, и эта беда обходила его стороной. Потому что, сами понимаете, мы ведь даже границы галактики не в состоянии преодолеть на текущем уровне развития технологий. А там происходит комплексное действие, насколько я понял, во множестве узловых точек. В разных частях Вселенной появляются те корабли, с которыми мы столкнулись. Что-то строят, мы с вами это уже видели. Та штука возле звезды, скорее всего, как раз одна из них, после чего и происходит уничтожение. Это какие-то запредельные технологии. Джон их правильно охарактеризовал. Абсолютно чуждые, но тем не менее они работают. Нам ведь почти чудом тогда удалось сбежать в момент, когда реальность схлопывалась. Помните Кору? Вот в нее и вселилось нечто, что позволило нам переместиться. Насколько я понял, это был кто-то из руководителей этой организации или лиц к ним приближенных. Мне ведь тоже далеко не все рассказали. По их мнению, я червяк-несмышленыш, лишь по какой-то нелепой случайности, получивший доступ к их оборудованию. Винт частично деактивировал скафандр на правой руке и продемонстрировал браслет. Это ПТК. Пространственно-темпоральный ключ. Именно благодаря ему и становятся возможными перемещения, хотя он наверняка способен на гораздо большее. Только вот меня посчитали не готовым его использовать. Хорошо, хоть пожалели и подлечили, и на том спасибо, и забирать его не стали, хотя, как по мне, наверное, лучше бы они это сделали. И мы остались там. Может быть, тогда бы эта мерзкая тварь не смогла найти наш мир. А теперь уже поздно пить боржоми, что сделано, то сделано. Я, конечно, постараюсь выйти на связь с представителями этой организации, Описать проблему и попросить о помощи, но сейчас я очень хочу закрыть вопрос с аграфами. «Кстати, о них!» — продолжил Дак. «Не хочешь поделиться деталями своего плана?» «Да без проблем!» — хищно усмехнулся Бор. «Все просто. Наведаюсь в гости к их императору». После этих слов в рубке воцарилось гробовое молчание. Особенно красноречивым выглядело лицо Агаты, слегка обменделевидные глаза, которые расширились, и стали мало отличаться от тех, которыми обладали люди. «Ну и как это понимать?» Наконец выдавила она из себя. «Ты хоть сам понимаешь, что говоришь? Что за идиотская затея? У тебя что, совсем крыша потекла? Ты хоть понимаешь, насколько серьезно его охраняют? Там же стянуты самые лучшие и боеспособные подразделения!» В его личной гвардии поголовно состоят высокоранговые псионы. Тронная система неприступна, и даже нам туда не пробраться. «Конечно, понимаю, поэтому и пойду туда один. Пообщаюсь, поговорим тет-а-тет. -тет. Наверняка придем к какому-нибудь консенсусу. Или ты предлагаешь носиться по всей империи и по одному наказывать всех твоих обидчиков?» Не меняя выражения лица, парировал землянин. «Да я вообще против того, чтобы здесь находиться!» «Мне это не нужно, понимаешь? Это пройденный этап!» Не выдержав, вскричала лишенная титула Баронесса. «Я же сразу тебе дала понять, что мне противна сама мысль о нахождении среди своих сородичей!» «Это нужно мне!» — отчеканил командир Рейдера, и его лицо на несколько мгновений стало предельно жестким. «Эти суки обидели мою женщину и моего несостоявшегося тестя. А у нас, знаешь ли, такое не принято прощать!» «Мы дикие люди, так что уж извини, дорогая, но этот вопрос не подлежит обсуждению». «Ага», — расплывшись в улыбке, протянул Сол. «А у нас тут, кажется, новая ячейка общества проклевывается, а мы и не знали. Что ж ты молчал, дружище? Это не дело. По такому поводу и взбрызнуть можно». Судя по всему, несостоявшийся десантник решил таким образом разрядить обстановку, только вот не очень-то у него это получилось. Винт укоризненно посмотрел на своего земляка и послал ему ментальное сообщение, состоящее всего из одной фразы «Заткнись». Но того, как говорится, понесло. «Ну уж нет. Ты сам сказал, что мы, люди, дикие существа. Ты, может быть, конечно, и позабыл, но на этот счет у нас есть масса призабавных традиций. Я требую сватовство, свадьбу и мальчишник. но последним я особенно настаиваю». До Агаты наконец-то дошел смысл только что сказанного, и она густо покраснела. «Да о чем вы вообще говорите? Какая ячейка?» — просипела возмущенная девушка. Дочка! — по-доброму попытался успокоить ее Даг Борн. «Мне кажется, ты слишком резко реагируешь. Тут ведь вокруг все свои. И уж, поверь, мы прекрасно знаем, что командир тебе не безразличен. Если бы это был не так, ты бы за него не переживала». Я вообще не понимаю, почему вы до сих пор официально не вместе и скрываете свои отношения. Кретины! Разъяренной кошкой прошипела Аграфка и, обратившись к искину через нейросеть, потребовала телепортировать ее в личную каюту, после чего сразу же исчезла из рубки. «Ну вот и кто вас просил вмешиваться?» — выдувил Бор. «Мне же потом как-то все это надо будет разгребать. Я...» Конечно, сболтнул лишнего, но могли бы и промолчать. Господин Винт, но вы же сами только что заявили о том, что госпожа Лариналь принадлежит вам. Вставил свои пять копеек стакс. По-моему, слова господина Борна вполне логичны. Тем более, насколько мне известно, а графы очень трепетно относятся к вопросу подобных взаимоотношений. И если вы так выразились, то наверняка уже должны были сделать ей официальное предложение. «Так-то оно так, ребята. Но тут, наверное, проще сказать, что все очень сложно. Может, это я такой труднопроходимый, но, честно говоря, даже не задумывался об этом. Я изучу вопросы постараюсь исправить ситуацию. В общем, давайте пока оставим эту тему и отправимся в гости. Мне сейчас нужно реально выпустить пары, и думаю, что там у меня будет масса вариантов для этого». Удрученно покачал головой землянин. Ха, «Значит, идем опиздюливать Аграфов?» поинтересовался окончательно развеселившийся десантник. «Лично я не против и готов, если потребуется составить тебе компанию». «На этот раз я скажу тебе нет, Джон. Там действительно будет опасно, но я могу за себя постоять». Охладил его пыл винт и откинулся в ложементе, сливаясь с разумом с системами райда. Квази-живой мозг Ареса, получив необходимые указания, проанализировал всю имеющуюся у него в наличии информацию а ее у него имелось после потрошения скинов, ставших трофеями кораблей, весьма немало, выработал алгоритм действий и тут же исчез из пространства системы Церис, чтобы через мгновение появиться неподалеку от святая святых империи Аграф, планеты Агалан, являющейся одной из основных резиденций правителей этой древней расы. Империя Аграф. Планета Агалан. Резиденция императора Артандаля III Тейнеля. Ну и почему эта информация только сейчас попала ко мне? Строго поинтересовался у личного секретаря Артандаль III. Достаточно сухощавый, но в то же время всегда выглядящий монументально император графов. Ваше величество. Насколько я понимаю, произошедший инцидент посчитали незначительным и решили вас не беспокоить. Нисколечко не стушивавшись, ответил явно очень немолодой представитель старшей расы являющийся одним из самых доверенных лиц правителей, служивший у него уже почти две сотни циклов. Сколько раз он уже слышал подобные вопросы от своего сюзерена и не так что был к этому готов. Интересно, кто это так решил? Насколько я понимаю, туда сейчас отправили целый флот, а еще и СБС подключили. Немноговато ли для незначительного инцидента? Ехидно поинтересовался один из самых влиятельных разумных в Содружестве. Все верно, Ваше Величество. «В деле замешан неопознанный псион высокого ранга. Я предполагаю, что командир Бенталь воспринял поражение подчиненной ему эскадры как личное оскорбление и постарался сделать все, чтобы самостоятельно наказать виновника». «Ну и как там дела обстоят в данный момент?» — усмехнулся император. «Насколько я могу судить, псиона Хомо они обнаружить не смогли и в данное время прочувствуют звездную систему, но, скорее всего, он уже сбежал оттуда» однако стоит отметить, что его возможности действительно впечатляют. «Очень мощный оператор реальности», — подтвердил секретарь, всегда трезво анализирующий любую поступившую информацию. «Я уже оценил», — мрачно согласился Артандаль III. «Запись его ультиматума я тоже получил. Значит так, передай мое повеление. Псиона найти, в конфронтацию не вступать» и постараться выяснить, что ему на самом деле нужно. Подключите необходимых специалистов. Эта история с бароном Лариналем, мне кажется, какой-то ширмой. При чем он вообще здесь? Я хочу во всем этом разобраться. К тому же, судя по всему, его корабль обладает весьма развитыми технологиями маскировки и перемещения в пространстве. Думаю, это же смогли оценить и аффилированные с командиром Бенталем корпоранты. Сделай так, чтобы ему донесли мое недовольство подобным поведением. Желательно в издевательской форме. Этот недалекий вояка, наверное, решил, что он умнее всех. А хотя нет. Самостоятельно разработай стратегию наказания, как ты любишь. А я повеселюсь. Выполняй. Ваша воля будет исполнена, Ваше Величество. Вытянув руки по швам и слегка поклонившись, ответил секретарь, не особо и прятав довольную, но не предвещающую ничего хорошего предмету полученных указаний, улыбку. После чего выпрямился и, развернувшись, направился на выход из кабинета, оставив императора в одиночестве. Артандаль задумался, вспоминая детали событий, которые произошли относительно недавно. Решение, принятое в отношении барона Лориналя, действительно являлось политическим. Все-таки граф Нуаль по сравнению с ним был гораздо более значимой государственной фигурой. Но даже в этой ситуации правитель графов дал ему шанс, настояв на применении ритуального поединка. К сожалению, тот проиграл. Таков уж древний закон, и вот теперь, неведомо откуда, появляется непонятный псион, способный обезвредить экипаж достаточно большого корабля, что само по себе уже свидетельствует о том, что он обладает как минимум нижним А рангом. Подобных разумных в Содружестве немало, но все они находятся под контролем и работают в чьих-нибудь интересах. Император еще раз внимательно критически изучил ультиматум, выдвинутый этим индивидом, постарался составить психологический портрет наглеца, тщательно его обдумал и вынужден был признать, что не может выстроить хоть какую-нибудь логичную причинно-следственную связь в этих требованиях. Защита интересов, лишенной титула баронессы, им даже не рассматривалась. Правитель однозначно пришел к выводу, что, скорее всего, какие-то силы решили вновь попробовать укусить Нуаля и скинуть его фигуру с игровой доски. Причем ход был сделан максимально странный. Не проще было бы отправить этого же псиона на физическое устранение врага? По крайней мере, сам император сделал бы именно так. Нет, тут что-то не клеится. И тем не менее, граф имеет настолько серьезный вес в государстве, да и как ни крути, а кое-какие родственные связи с ним у правителя аграфов имеются, что хочешь не хочешь, а придется этого выскочку псиона поставить на место, а заодно и узнать, кто решил сделать такой неадекватный ход. Возможно, даже получится его как-нибудь использовать для контрудара. Придя хоть к какому-то выводу, император откинулся в кресле, а в следующее мгновение, на расстоянии трех метров от его великолепного рабочего стола, внезапно материализовался незнакомец в весьма приметном и чертовски странном асимметричном скафандре. Надо отдать должное Артандалю, он не повел и глазом, и лишь заинтересованно выгнул дугой бровь и без промедления активировал тревожный протокол. «Мое почтение, ваше императорское величество!» Расплывшись в улыбке, изобразил шутливый полупоклон Хомо. «Извините, что без приглашения, вот так, нежданчиком, но очень уж мне возжелалось с вами пообщаться лично». Винт прекрасно понимал, куда он сунулся и практически непрерывно запускал сферы познания, фиксируя приближающихся бойцов личной гвардии императора. Поэтому решил сразу же успокоить правителя Аграфов, к которому он решил заглянуть на огонек. Вижу, что вы уже вызвали группу поддержки. Настоятельно прошу отозвать, я не собираюсь причинять вам какого-либо вреда. И имею лишь одно желание — поговорить и в кратчайшие сроки добиться справедливости. Постарался урегулировать накаляющуюся ситуацию землянин, чтобы не доводить ее до нежелательных действий со своей стороны. Лишние уши, уж простите за каламбур, нам сейчас ни к чему. И поэтому ты решил, что можешь вот так просто заявиться сюда? удивился император а ты отчаянно смел хоть и безрассуден судя по всему ты и есть тот самый псион который устроил диверсию в бывших владениях лариналей. только вот есть одно маленькое но ты сделал это зря аграф величественно поднялся с места не отрывая взгляда от своего визави а уже в следующую секунду винт ощутил на себе мощный поток энергии исходящий от этого только что абсолютно нейтрального в псионическом плане разумного Причем напор этот оказался довольно силен. Только вот бывший диетарх, после всех последних произошедших с ним событий, далеко перешагнул тот порог, при котором они могли бы на него повлиять. Информация о том, что император Аграфов является псиодаренным не имелась. Видимо, данный факт считался тайной за семью печатями и вот падишь ты, сюрприз. Причем на первый взгляд его способности явно выше Б. ранга. И весьма потому как техники, которые им применялись, сменялись с немыслимой быстротой. Среди них наблюдались весьма даже изощренные и тонкие попытки повлиять на разум незваного гостя. Однако так просто землянина было не взять. В данный момент он обладал гораздо большим потенциалом и багажом знаний, поэтому без особых проблем выстроил устойчивый ментальный контакт и мысленно обратился к своему визави, параллельно парируя весь урон, который ему пытались нанести. А вы полны сюрпризов, Ваше Величество. Только вот думаю, что этих усилий явно недостаточно, и вы это, надеюсь, уже поняли. Так что предлагаю не мериться гениталиями, а в спокойной обстановке обсудить возникшую у нас с вами проблему. Я настроен максимально мирно, поэтому, как видите, не пытаюсь манипулировать вашим разумом, хотя и могу. Вы мне еще нужны дееспособным. Ну и что тебе нужно? поинтересовался действительно столкнувшийся по меньшей мере с равным по силе противником император. «Мне нужна голова Нуаля. Эта тварь должна ответить за то, что стало причиной гибели барона Дижара Лориналя и ущемления в правах его дочери. А еще я хочу, чтобы богатый Лариналь вернули титул и лен, но и присовокупили туда часть имущества этого ублюдочного графа в качестве моральной компенсации. Думаю, пара-тройки звездных систем, приносящих доход, будет вполне достаточно» почему-то я уверен, что вы найдете какой-нибудь законный способ это осуществить. В конце концов, я даже готов лично выпотрошить его на поединке. Наверное, так даже будет показательнее и не нанесет вам никакого особого репутационного ущерба. Еще и в прибытке останетесь. Открылись новые обстоятельства, замечена судебная ошибка или что-то в этом духе. «И почему, интересно, я должен пойти у тебя на поводу?» поинтересовался аграф. Помещение резиденции теперь полностью блокировано. Купол не даст тебе сбежать, это поле не сможет преодолеть никто, так что ты не сможешь уйти отсюда даже телепортом. У всех, кто находится на территории, имеются самые лучшие импланты псизащиты, а против пары десятков высокоранговых псионов тебе не устоять, и они уничтожат тебя, как бы ты ни сопротивлялся. К тому же, каким бы по силе ты ни был, у меня найдется, чем тебя удивить». Командир Ореса понял, что без демонстрации возможностей, скорее всего, ему не обойтись. И, разбив сознание на множество потоков, одновременно вошел в разумы всех, кто уже практически ворвался в кабинет, после чего, преодолев ментальную защиту, вогнал их всех в ступор, что, в свою очередь, не осталось тайной для императора, и тот поменялся в лице. «Да уж», — вынужден был согласиться Винт, резко меняя тему. «Забавных цацек у вас тут немало». По периметру кабинета действительно находились явно непростые предметы, в которых землянин почувствовал наличие псионической энергии еще как только оказался в помещении. И даже на его неопытный взгляд, скорее всего, они являлись вполне рабочими артефактами древних рас, далеко не просто так хранящихся в этом месте. «Что, оценили потенциал?» — усмехнулся правитель империи. «Или увидели что-то знакомое?» после чего один из предметов начал стремительно накачиваться энергией, и Бор поспешил переключиться на его нейтрализацию, попросту откачав ее и поместив в свой сильно увеличивший объем хран. Ему удалось справиться с этим, и штуковина, стоящая наверняка немало кредитов, выпустив едва заметную стройку дыма, превратилась в бесполезный хлам. «Хорошая попытка, только бессмысленная», – максимально миролюбиво проговорил землянин. Вы можете попробовать израсходовать еще какой-нибудь предмет. Судя по всему, их стоимость вас никак не лимитирует. Но я предпочитаю договориться и сохранить нейтральные отношения. Потому что ссориться с вами в свете ближайших возможных негативных вариантов развития событий очень не хочется. Ты мне угрожаешь, обезьяна? прохрипел Артандаль, пытаясь придумать план, как наказать взорвавшегося негодяя. «Послушайте, по-моему, я вел себя достаточно корректно и не пытался вас оскорбить. Так что сравнение меня с приматом, по меньшей мере, некультурно с вашей стороны. Я говорю о другом, но сейчас это к делу не относится». Голос Бора звучал максимально спокойно. Он действительно пришел для разговора и был уверен, что добьется своего, причем дипломатическими методами. «Ну что ж, давай перезагрузим ситуацию». Вынужден был согласиться правитель аграфов, разрывая ментальный контакт и прекращая любые попытки навредить собеседнику, после чего уже голосом добавил кивком, указывая на расположенный с обратной стороны стола резной стул для посетителей. Присаживайся, поговорим. Сам он, в свою очередь, опустился в свое вычурное кресло и, положив руку на подлокотник, оперся на него подбородком. Задуманное им должно было сработать безотказно. Во-первых. Начал командир Ареса, подходя ближе и занимая указанное ему место, предварительно проверив его на предмет возможных неприятных сюрпризов. Они там, конечно, нашлись, поэтому сразу же были деактивированы. «Наверное, мне стоит представиться. Меня зовут Борвинд. Я человек и, как видите, псион. И в данной ситуации действительно представляю интересы баронессы Агаты Лариналь. А во-вторых, скрытые инъекторы я повредил, так что можете не пытаться воспользоваться ими. Это будет очень некрасиво с вашей стороны» непродуктивно и может сильно повлиять на наши договоренности. Я сама доброта, но у всего есть свой предел. Насколько я понимаю, вас наняли для осуществления этой акции, и мне бы очень хотелось узнать, кто это сделал», — поинтересовался Артандаль. «Не откажете в любезности просветить меня по этому вопросу. Вряд ли бы у госпожи Лариналь хватило средств, чтобы оплатить ваши услуги». Вы, безусловно, вправе мне не верить, но это исключительно моя собственная инициатива. Видите ли, я испытываю к Баронессе определенную, м, скажем так, личную симпатию. И был знаком с ее погибшим отцом. Так что без головы Нуаля я не уйду, но и лишняя кровь мне ни к чему. Агата мне этого не простит, поэтому я решил обратиться лично к вам с этой пустяковой просьбой. Честно говоря, не думал, что вы окажетесь псиодаренным, но тогда же лучше сможете оценить мое предложение, исходя из реалий». В голове императора лихорадочно обрабатывались терабайты информации. Этот нежданный странный посетитель на поверку оказался не просто силен, а ужасающе силен. Если уж сам правитель обладал рангом А4 по стандартной классификации и мог считать себя одним из сильнейших псионов, что и позволяло ему без труда скрывать свой потенциал, то явившийся без приглашения Хому явно находился на несколько строчек выше в этой иерархии. Самому высокопоставленному аграфу нельзя было отказать в способностях к анализу и прогнозированию ситуации. И сейчас он прекрасно понимал, что в случае, если договориться им не удастся, этот гость без труда сможет добиться своего, причем остановить он его не сможет, так что придется идти на компромисс. Тем более сам Артандаль прекрасно знал, как следует вести себя в подобной ситуации. Не раз его пытались припереть к стенке. Политика дело очень грязная, так что он без промедления начал вести нить разговора стараясь полностью отстраниться от негативных побуждений. «Ну и как вы себе представляете этот процесс?» — поинтересовался он у Хомо. «Вы предлагаете мне нарушить закон?» «Неужто вас волнует сделка с совестью, Ваше Величество?» — усмехнулся Бор. «Разумные в вашем положении такой ерундой страдать не должны. Но в чем-то вы, конечно же, правы, поэтому я смиренно прошу организовать судебный процесс там, где он проходил над Дижаром, Причем желательно, чтобы там присутствовали все ответственные за вынесение вердикта. Они должны будут пересмотреть дело в пользу баронессы. Я лично без особых проблем уничтожу графа. Ваша совесть будет чиста, как слеза младенца. К тому же вы наверняка найдете способ, как пристроить высвободившееся имущество с небольшим дисконтом в пользу пострадавшей стороны. А насколько я знаю, его там весьма немало. Причем Нуаль контролирует значительную часть производства и скинов. По-моему, очень лакомый кусок. Только очень вас прошу впоследствии забыть про баронство и не пытаться осуществить какие-нибудь шаги, которые могут повредить Агате. Девочка и так пострадала, а я хочу видеть ее счастливой». «Странный вы хомо, господин Винт», — протянул император, внимательно рассматривая собеседника и пытаясь понять, правду ли ему говорит этот разумный. «Я предпочитаю, чтобы меня называли человеком. Это самоназвание нашего вида». — попросил командир ареса. Хорошо. Пусть будет человек, — пожал плечами Аграф. — Я, конечно, допускаю, что таким образом вы развлекаетесь или преследуете какие-то свои скрытые цели, но вы должны понимать, что это будет сделать непросто. — Не смешите меня, драгоценный вы мой. Я почему-то уверен, что вы сможете это организовать буквально по мановению ладони. Как-никак целый император старшей расы. В свою очередь, я пообещаю остаться вам, если не другом, то, по крайней мере, хорошим знакомым и союзником. И буду вам лично обязан. Надеюсь, вы понимаете, что мои возможности достаточно велики. Этого у вас не отнять. Псионов такой силы можно пересчитать по пальцам одной руки, но все же вы не уникальны, и вам не стоит забывать об этом. На любое действие можно найти противодействие. Кстати, о каких негативных последствиях вы заикнулись? Возможно, мне следует что-то знать. Может, и так. Но сначала я бы хотел прийти с вами к консенсусу по поводу моего обращения. Вам, как правителю, должно быть больно от осознания того, что одного из ваших верных вассалов несправедливо обвинили, оболгали и лишили жизни, выставив против него заведомо более сильного противника. Мне надо подумать. Наконец выдавил из себя император, и задумчиво откинулся на спинку кресла, после чего начал перестукивать по столешнице пальцами правой руки. Несколько минут он молчал, и винт ему не мешал. Землянин действительно хотел решить дело самым простым и действенным способом — посредством закона. Потому как заливать кровью ни в чем не повинных разумных все вокруг себя не дело. Агата после такого точно может от него отвернуться. «Хорошо», — закончив размышлять, проговорил император. Дело будет вновь открыто, но вы же понимаете, что эта процедура занимает достаточно длительный период времени. А Вот и вот как раз у меня и нет, поэтому я очень прошу вас ускорить этот процесс. Примените административный ресурс, ну, давите на кого следует, не мне вас учить, как делаются подобные дела. Максимум через 10 суток Нуаль должен быть на месте. Вы куда-то спешите, господин Винд. А вот... Тут мне, похоже, придется кое о чем вам сообщить. Надеюсь, вы знакомы с таким государственным образованием, как гегемония Ануа? Безусловно, подтвердил император. Угу. А значит, вы наверняка знаете, кем является их правитель. К чему вы клоните? Да, я знаю, что он псион достаточно высокого ранга и почти бессмертен. Формально они входят в содружество, но контакты с внешним миром стараются поддерживать в минимальном объеме. На мой взгляд, дикое и очень неприятное лично мне общество. Примитивы. М -м, это еще мягко сказано. Для того, чтобы продлевать жизнь своему гегемону, они уничтожали население целых планет, используя ментальную энергию погибших. Откуда взялась эта скотская технология, я не знаю. Наверняка что-то с древнейших времен. Но, по большому счету, к делу это и не относится. Так вот, я очень сильно подозреваю, что в самое ближайшее время гегемон проявит себя в глобальном масштабе. Он стал обладателем чрезвычайно опасных технологий, и, честно говоря, я не знаю, как с ними бороться. Ни я, ни тем более Ваше Величество, да, даже наверняка и десяток таких разумных, как мы, вряд ли сможем ему хоть как-то навредить. У него просто запредельный уровень силы. И у меня есть серьезные опасения, что он проявит ее, и тогда нам всем места в этой галактике станет мало. Сразу уточню, что посылать туда боевые корабли не имеет смысла, только зря подчиненных погубите. Что за чушь? Уничтожить можно любого, было бы желание и необходимые ресурсы. Даже в этом кабинете есть артефакты, способные полностью нивелировать любые псевозможности. Применять я их не стал, потому как и сам бы пострадал. А Вон та штука, он указал пальцем на один из размещенных под стеклянными колпаками предметов. Вполне в состоянии выжечь ваше пси-ядро дотла. Правда, действует неизбирательно и однозначно зацепит меня. М -м, даже так? Забавно». Протянул винт, поднимаясь с места. «Вы не против, если я взгляну?» «Обещаю руками не трогать и ничего не ломать. Мы ведь с вами вроде как нашли общий язык». «Пожалуйста», — махнул рукой император, и землянин двинулся по направлению к артефакту. Приблизившись, он с удивлением уставился на странную пирамиду, нижним концом установленную в ажурный держатель. Она выглядела разобщенной. Обе половины артефакта были немного смещены относительно центральной оси, что придавало ему какой-то незавершенный вид. Однако самая интересная деталь крылась на его боковых гранях. Взгляд бывшего диетарха буквально прикипел к ним, ведь он без труда познал те же самые символы, которые находились на том бруске, который он нашел в кулоне, отобранном у девики «Весьма занятная вещица», — задумчиво проговорил командир Ореса. Не поделитесь, где смогли раздобыть подобное сокровище. Но больше всего меня интересует, как вы смогли разгадать сам принцип его действия. Возможно, вам знакома эта странная письменность? Никогда не встречал ничего похожего. Точной информации о месте находки у меня нет. Но, насколько я знаю, он существует в личной коллекции императора уже несколько тысяч циклов и принадлежал еще моему деду. Почему он вас так заинтересовал? Тоже хотите себе нечто аналогичное? Усмехнулся Аграф. «Можете даже не пытаться искать, если уж мы не смогли этого сделать. То и вам это вряд ли удастся». Артандаль слегка прикрыл глаза, работая с нейросетью, и через несколько секунд продолжил. Этот артефакт был найден в системе Уфалан, сектора Гушем. Его изъяли в числе прочих предметов у контрабандистов, после чего передали в специальный институт для исследований. Выяснить источник появления не удалось. Экипаж перед задержанием уничтожил все данные. Опытным путем впоследствии были установлены его свойства. «Угу. В общем, где-то его нашли, и концов сейчас найти практически невозможно», — резюмировал землянин. «Именно так, господин Винт. Письменность до сих пор не удалось расшифровать. Ничего схожего действительно не нашлось». «Что вы за него хотите? Быть может, это действительно единственный шанс победить этого урода?» Поинтересовался землянин, сразу же зацепившись за идею его применения против Каракена. «Ну, Во-первых, предмет не продается, это не подлежит обсуждению. К тому же, вы должны понимать, что применить артефакт может исключительно псиодаренный, причем весьма не маленького уровня. Только если вы это сделаете, то также попадете под его воздействие. Радиус у него достаточно большой. Во время случайной активации в ходе экспериментов источники выжгло у всех без исключения в радиусе 10 километров. После этого последовали смертельные исходы, но и за пределами этой зоны волна продолжила движение, и после ее воздействия на достаточно большом расстоянии наблюдались существенные повреждения на дистанции до 100 километров. Так что это дорога в один конец, а вы уж, простите, не похожи на смертника. Нам тогда с трудом удалось замять инцидент, и сейчас я храню его на самый крайний случай. «А если я очень вас об этом попрошу?» Попытался надавить Бор. «Вы рискуете стать врагом Империи номер один. Вы только что сами декларировали доброжелательные намерения, а теперь начинаете угрожать. Ни в коем случае, Ваше Величество. Но может так случиться, что эта вот штука станет нашим последним шансом на спасение всей галактики» а ее поблизости не окажется. На данный момент ваша информация ничем не подтверждена, так что и говорить не о чем. С графом я, так и быть, окажу содействие, но не думайте, что, услышав какой-то слух, я начну трястись от страха. Я постараюсь выяснить все, что в данный момент происходит в гегемонии, сделаю выводы и приму соответствующее решение. И у нас есть для выполнения таких задач соответствующие специалисты. В любом случае, друзьями нам не стать, я не могу вам доверять. А сейчас я попросил бы вас оставить меня. Через десять суток Нуаль прибудет туда, куда нужно. Об этом я позабочусь. Большего мне не нужно, Ваше Величество. Приятно оставаться». Миролюбиво улыбнулся Винт, повторно шутливо раскланялся и исчез из кабинета императора, доказав при этом, что хваленая защита Его Венценосного Величества не является абсолютной. Как только человек исчез... Относительно спокойное лицо Артандаля исказилось дикой злобой. Только что его, повелители значительной части исследованного космоса, поимели нагло и безапелляционно. И он не стал сдерживаться, а зарычал, словно дикий зверь. Такую пощечину от какого-то грязного хому выдержать оказалось непросто. Однако вскоре Аграф успокоился и взял себе в руки. Весь разговор с человеком он старательно применял ряд ментальных техник, по всей вероятности позволивших ему скрыть от незваного гостя ряд своих мыслей. И вот теперь настала пора действовать.